Глава 26. Уги, доложить обои готовности! Я переключился на внешнее управление макрисами и разом активировал их все. Сегодня акции золотого меча взлетят как никогда высоко. Если бросить взгляд на список уведомлений, который высылает мой макрис, зрители вовсю шлют подарки. Причем как всякую милоту типа сладости для Айны, вкусняшки для Алабая, кружева и духи для Алексии. так и серьезные вещи типа Алабаевского ошейника, зачарованного на сопротивление холоду. Ну а моя роль сейчас проста – вести себя так, как я бы повел себя в реальной жизни и в реальном бою. Наверное, готовность в любой момент включить макрис и демонстрировать всему миру свое поведение – это и есть путь чести. Ведь если все делаешь по совести, тебе не будет потом стыдно. Центрэм готов! Мои мысли пронеслись, словно дуновение ветра, и я первым подал пример доложившейся своей готовности. Центр У готов. Это Уваров со своей вышки. Мне кажется, северян сильно больше тысячи. Хм, это странно. Может быть, Дмитрий ошибся? Техник 1 готов. Это слава, который за прошедшее время успел поставить в строй чуть ли не трехзначное количество конструктов. Техник 2 готов. Это Пожарский, который в начале боя будет также управлять конструктами, в том числе и пауками-огнеметчиками. «Снайпер П. Занимаю позицию» — это Павел Меньшов, который сейчас взбирается на подкопанный холм, расположенный на левом фланге. По расчетам мастера Нико, которые я видел, в той точке стена появится вплотную к холму, создав таким образом естественный подъем для подвоза боеприпасов на стену. Надеюсь, инженер не ошибся. и Павел не окажется за пределами крепостной стены. «Гроза Д готов!» — в голосе Дмитро слышится тщательно скрываемая гордость. «Еще бы, в сегодняшнем бою он и его грозовая буря — наш самый главный козырь». Ну а если мальчик вдруг задурит, то рядом находится Алексия, который Бруно передал родовую технику. Алексия и Айна в перекличке не участвуют, но у них также есть задачи и облегченные уги с упором на защиту. Защитник Эф готов. Безухова я переубедить так и не смог, поэтому он находился на подстраховке Дмитро. И, принимая в расчет тот факт, что магия Громова будет для северян целью номер один, Федору придется сделать выбор. Ну а когда в тебя летят белесые копья скверны, ледяные хлысты холода, топоры и стрелы северян, С выбором определяешься на удивление быстро. Плюс рядом будут девчонки я лабай. Я надеюсь, что удастся спрятать волшбу Пылаевой за магией Громова, и она сумеет разрушить как можно больше плетений северян. Ну, а Алексия проследит, чтобы Айна именно разрушала плетение северян, а не мстила за свой род. Все равно для серьезного урона Селенок у нее не хватит. «Поддержка один готов!» Голос Фила звенит от напряжения, и я прекрасно понимаю, почему. Одно дело все спланировать на бумаге, другое — опробовать свои выкладки и расчеты в реальных условиях. Хотя на его счет я не переживал, а лично проверил все логистические цепочки, в которых благодаря лорду первого ранга кое-что смыслил. Поддержка 2 готов, Валерон ничуть не смущается своей роли, и даже наоборот горд, что на них с Филом лежит все снабжение. лесник один готов, это Горчаков, из-за него я абсолютно спокоен. Бруно показал ему все схроны, и Александр абсолютно точно выживет, и если повезет, устроит охоту на шаманов и командиров северян. Лесник-2 готов, а это Гидерика. Вчера он подошел ко мне с сумасшедшим планом, и я, скрипя сердце, его одобрил. Антуан всю ночь учил карту подземных переходов и наловчился пользоваться схронами. В любом случае, очень надеюсь, что его подстрахуют Бруно и поручик Федосеев. Последний должен засечь появление северян в подземных ходах. Кто бы что ни говорил, и как бы меня ни заверяли, что подземные коммуникации останутся для северян неприятным сюрпризом до последнего воина, я так не считал. Худшее, что может сделать военачальник или игрок в шахматы, Это держать противника за дурака. Лучник готов. Бруно понравился его позывной, и он, получив свою заветную девятку, собирался оправдать его на все сто. Очень надеюсь, что он не увлечется артобстрелами и в случае непредвиденных обстоятельств подстрахует моих одноклассников. С другой стороны, глубоко внутри я тешу себя надеждой, что Бруно раскроет потенциал девятки по максимуму и нейтрализует большую часть северян. «Воин-один готов», воин 2 готов», воин 3 готов». Толстой прокуден горский и неожиданно волконский. Несмотря на то, что у Пети в позывном стояла цифра 3, Ивану и Игорю было строго приказано страховать нашего огненного кулака. Северяне не ожидают наличия у нас огненных магов, и это еще один козырь в нашей колоде. По моим прикидкам, выступление Волконского вместе с артобстрелом Лучника, да и, и еще и при поддержке Вани, Игоря и меня, принесет нам быструю победу. Особенно если получится мгновенной контратакой дойти до командования Северных Волков. «Уги готовы», — подытожил я, адресуя уже свой доклад, штаб-капитану Сасу. Но по данным разведки, северян больше. «Принял», — коротко отозвался Сас. «Работаем над этим». Но в любом случае первая фаза остается без изменений. Тяжи принимают удар северян, медленно откатываются до ваших позиций, и только тогда вы вступаете в бой. «Так точно», — кивнул я, несмотря на то, что САС меня не видел. «Сделаем». Расположились мы на позиции «Б», которая была оборудована по классике обороны. Линии окопов, связанные между собой траншеями. Несколько рукотворных огневых точек, расположенных на естественных возвышениях и пристреленные позиции. Сас отправил в окопы четыре десятка воинов, половина из которых были вооружены разнообразным стрелковым оружием, а вторая половина представляла собой воинов в тяжелой броне. План был прост: дать северянам увязнуть в наших порядках, накрыть плотным огнем и нанести один мощный удар угами. В лесочках, расположенных по флангам. находилась под дюжине воинов и офицеров. Лесники, большая часть из которых мастерски управлялась с арбалетами, луками и винтовками, готовились удержать лес за собой. Ну а многочисленные ловушки должны были им помочь. Поэтому я, даже несмотря на десятикратное преимущество северян, не спешил волноваться. Уж что что а удержать наши позиции мы точно сможем. Уги – страшная вещь. «На совсем уж крайний случай у меня есть браслет братства, подаренный мне отцом Феде». «Говорит Центру!» В голосе Уварова слышалась плохо скрываемая тревога. «Северян уже в два раза больше от заявленного числа, и они продолжают появляться!» «Кар!» Почти сразу же с этим по лугу пробежала тень и донесся тревожный крик ворона. «Поддержка!» Судя по всему, что-то пошло не по плану. Похоже, нам понадобится двукратное, нет, трехкратное увеличение боезапаса. Есть, синхронно отозвались Фил с Валероном, а я отвлекся на усевшегося мне на плечо ворона. Кар! Птица требовательно заглянула мне в глаза, и я почувствовал, как кто-то осторожно стучится в мое сознание. Разрешаю, неохотно согласился я, чувствуя нарастающую внутри тревожность. Откуда взялась еще одна тысяча северян? а может даже и не одна. «Кар!» Ворон не сильно клюнул меня по предплечью Уга, и я, поняв, что он от меня хочет, стянул стальную перчатку Уга и провел указательным пальцем по своему мечу. Ладонь тут же окрасилась кровью, и ворон, довольно каркнув, клюнул меня в палец. Руку обожгло болью, но взамен я увидел. «Магии!» Князь, облаченный во внушительный Уг, держал в руках поистине исполинских размеров меч. «Развеять туман! Делаем все возможное, княже, но сила бездны слишком велика. Наши маги не могут пробить пелену». Князь стоял на самом краю крепостной стены и мрачно наблюдал за штурмующими град полками северян. Большая часть воинов была укрыта белесой пеленой, от одного взгляда на которую во рту тут же появлялся привкус кислятины. и, судя по наступающим порядкам и группам северян, они всерьез взялись за город. «Где Агюст, чтоб его?» – взревел князь. «По неподтвержденным данным, он последний из пылаевых княжа, наверняка залег на дно». «Найти его!» – приказал князь, взмахом меча посылая с крепостной стены россыпь огненных шаров. «Обеспечить его безопасность под мои личные гарантии!» «Будет сделано, княже!» Высокий маг с бледным от усталости лицом кивнул и взялся за переговорный амулет. «Они снова глушат наши сигналы!» «Пошли, гонцов!» Князь метнул в мага такой взгляд, что тот мгновенно вытянулся по струнке. «Почему Прокудингорский до сих пор не выдвинул свою конницу?» «Ждет, пока артиллеристы подавят шаманов-северян княже Ух, у, -у, -у ксурово отродья!» Я еще никогда не видел князя таким взбешенным. Нам хотя бы одну свободную дружину. Порталы активированы, но мы рискуем. Да без тебя знаю, прорычал князь. Эти ублюдки только и ждут, когда мы ослабим один из городов. А наш доблестный сыскной удел до сих пор не выявил всех шпионов. Они работают, княже. Да-да-да, князь махнул рукой. Слышал уже. Выходи на связь с Крис и Лешем. пора. Но они могут не выжить. Делай! В голосе князя было столько власти, что маг, запнувшись на полуслове, бросился выполнять приказ. Помоги им, древние, прошептал князь, оставаясь на крепостной стене один и снова поднимая свой исполинский меч. И нам. Готовьте масло. Стрелки, огонь по квадрату 7. Где это Ксурова баллиста? Судя по количеству наступающих северян и суетливой активности на стенах, ситуация в амхах была не лучше, чем в Граде. И не вздумайте снова выпускать кавалерию. Эти ксуровоподонки используют бронебойные болты. Пять минут назад группа неустановленных лиц попытались открыть малые восточные ворота. Почему неустановленных? Потому что их порубали егеря, расквартированные в соседних домах. установить личности и как они проникли в город, и где, чтобы вас всех боеприпасы. Два склада сгорело из-за диверсии северян, третий удалось потушить. Сейчас вытаскиваем и сортируем то, что уцелело. Пришедших добровольцев всех проверили? Почти ждем ответа из града. Сколько ждать? Часа три. Ксуры. Нам жизненно необходимо подкрепление. А может... «Нет, исключено. Но масло уже заканчивается. Пусть льют кипяток. А как же? Угроза прорыва на втором и третьем квадрате. Срочно взвод арбалетчиков. И духовиков туда». Духовик — солдат, использующий в качестве оружия духовые пневматические ружья. Что-то мне не нравится эта тишина. Воеводу Клодца, в отличие от граноначальника МХОВ, я уже знал. Хайдар стоял на крепостной стене Кремля и встревоженно смотрел на внутренний город, покрытый пятнами белесой пелены. «Когда будет донесение от нашего агента?» «Он покинул город два часа назад», ответил незнакомый мне воин, вооруженный странного вида винтовкой. «По идее, должен добраться до ставки в Урста». «Тогда ждем», вздохнул Хайдар, внимательно посмотрев на распахнутые северные ворота. В случае экстренной ситуации он пустит. За стеной взмыла алая нить фейерверка и, добравшись до нависающих над городом облаков, вспыхнула ярко-красным лепестком огненного цветка. «Сигнальную ракету! Срочно! Общий сбор! Выходим за стену через внутренний город! Вы уверены? Выступаем! Пикинеры в боевую готовность! Кавалерия выступает через три минуты!» Уги перебросить на стену, арбалетчиков под прикрытием мечников и магов пустить во внутренний город. Еще вчера я бы подумал, что вы отдаете самоубийственные команды. Нахмурился воин. Но сейчас неужели они ушли? Фрагир еще ни разу не подводил княжества. уверенно заявил Хайдар. И раз он подал сигнал, это значит одно из двух. Или северяне приготовили ловушку, или они отступили. «Но куда?» «Возможно, к граду», — пожал плечами Хайдар. «Но не будем гадать. Нужно посмотреть на лагерь северян своими глазами. Поэтому по коням!» На запорошенной снегом земле белел ритуальный рисунок. По бокам от него были вырыты канавы, из которых поднимался вязкий пар, который тянулся вдоль земли в сторону Клодца. Из-за белесой дымки, в которую превращался пар, не было видно, что находится в канаве. Но, судя по тошнотворному запаху крови, канавы были заполнены защитниками Клодца. Норт, одетый в волчью шкуру, с обеспокоенным видом смотрел на север, туда, куда, судя по следам, ушло все войско, осаждавшее Клодец. «Ну же, Хайдар!» — Норт то и дело стискивал рукоять пистолета, заряженного сигнальной ракетой. «Ну же, родненький!» Воин шагнул было к ритуальному рисунку, но тут же вернулся на место, и я его понимал. От начертанных на земле линий так и фонило смертью, отчаянием и прочей пакостью. Уж насколько сильно мне не нравились серебряные, они бы здесь явно пригодились. Поскольку моя чуйка воина подсказывала, что любого разумного, решившего разрушить нечеловеческий узор, ждут очень серьезные неприятности. «Ну уже, Хайдар!» Норд потерял терпение и выхватил из-за пазухи кинжал с макрисом на конце. Воин уколол кинжалом указательный палец, дождался, пока драгоценный камень засияет огненно-красным рубином, и принялся говорить. «Хайдар, скорее всего, ты уже скачешь сюда, но времени осталось слишком мало. Сноу обыграл нас, увел войска еще ночью, оставив подпитывающий пелену контур». Я знаю, о чем ты подумал. Северяне отошли чуть дальше и выманивают гарнизон в ловушку, но это не так. Норт покосился на огромный шатер главы и скрипнул зубами. Сноу совершенно точно увел войска на север. Не знаю, что могло его там заинтересовать, но это факт. Можешь смело брать дружину и использовать порталы в град и лимхи. Это наш шанс. Воин, прищурившись, посмотрел на север и, приняв какое-то решение, кивнул. «Хайдар, ты точно увидишь это сообщение, поскольку знаешь, как выглядит мой кинжал. Я же... я же иду за Сноу. Он должен умереть, чтобы эта омерзительная война прекратилась. Выбраться из самого сердца войска волков я не смогу, поэтому позаботься о моей семье». Он невесело усмехнулся и приблизил рукоять Макриса к своему лицу. «Знаешь, с одной стороны, обидно. Норту была уготована другая участь, владыка Севера. Северный щит княжеств, противовес западникам и восточникам, но с другой, бездну необходимо уничтожить. Его лицо превратилось в каменную маску. Да и тяжело это, жить двойной жизнью. Пусть я и вынужден носить маску Норта, но знай, я, фрагир фон Антик, был рад нашей дружбе. Посчитав, что сказал все, воин повторно уколол свой палец и воткнул кинжал в шатер Сноувурста. Сам же, немного попрыгав на месте и проверив, что ему ничего не мешает, побежал по утоптанной земле на север. С каждым шагом он ускорялся все больше и больше, пока, наконец, не превратился в едва заметную точку. Кар! На этот раз я увидел свой надел с высоты птичьего полета. Энергетическая нить, светящаяся по периметру плеши на месте будущей крепостной стены. Ярчайшая искорка пластины, над которой колдовал мастер Нико, цепочка угов, занявших позицию, лук, на который уже накатывали орды северян и два лесочка, образующие левые и правые фланги поля боя. Вид будущего города радовал бы глаз, если бы не белесая саранча северян, выкатывающиеся из дальнего леса. Основная масса направлялась по прямой, через лук, но еще два ручейка северных воинов Заходили к плеше по широкой дуге. Северян было не тысячи и не две, и даже не три. На нас надвигалось минимум десять тысяч северян. «Кар!» Ворон, убедившись, что привлек мое внимание, заложил круг над наступающим противником, и я увидел, как в прилегающих лесах мигнуло несколько огоньков. Зацепившись взглядом за один из них, я сконцентрировался и увидел, Ярко-рыжий хвост лиса, то и дело мелькающий между деревьев, и целую сотню северян, завороженно следующую за ним. Воины были настолько сосредоточены на призывно виляющем рыжем хвосте, что совершенно не обращали внимания, что они идут по болоту. Часть северян брела уже по пояс, часть еще по колено, но мне со стороны было очевидно, еще пара минут, и перевертыш утопит добрую сотню человек». На периферии мигнула еще одна искорка, и унылое болото сменилось мрачными соснами. По лесу двигался еще один отряд северян, вот только, в отличие от только что показанной мне сотни, эти явно понимали, что на них открыли охоту. По крайней мере, каждый из воинов держал в руке обнаженный меч или готовый к использованию артефакт. Северяне шли медленно, стараясь не терять друг друга из виду. и настороженно реагировали на каждый шорох. «У-у!» Где-то в глуши мелькнули огромные желтые глаза, и послышался шум расправляемых крыльев. «У-у!» Самый правый северянин неожиданно остановился и уставился на появившегося на ветке филина. «У-у!» Ухнул филин и повернул голову на 270 градусов. «Угу!» Глупо ухмыльнулся северянин и попытался повторить подвиг филина. Раздался влажный хруст шейных позвонков, и тело незадачливого воина кулем повалилось в траву. «Дрон!» – дико взвыл идущий следом северянин, но вместо того, чтобы подбежать к павшему товарищу, вскинул меч и накинулся на своего соседа. «Убивец!» Видимо, бедолага северянин увидел нечто совершенно другое, раз напал на своего товарища. «У-ху!» – довольно ухнул филин, и лес наполнился звуком хлопающих крыльев у у у у у у Убью, чудище! Умри!» На моих глазах северяне яростно вступали в скоротечные схватки друг с другом, и все это происходило под довольное ухо нефилина. Но стоило последнему оставшемуся на ногах северянину вонзить свой нож себе в живот, как вся мрачность леса тут же куда-то делась, Оставив после себя сочную зелень соснового леса и десятки окровавленных трупов. А где-то вдали, там, где шла очередная группа северян, донеслось негромкое У-у! Сбоку сверкнула еще одна искорка, и я оказался на какой-то опушке, через которую шла походная колонна северных лучников. Держим строй! зло крикнул здоровенный воин. разукрашенные татуировками и держащие в руках два топора. «В этих ксоровых лесах творится что-то непонятное. За нами кто-то следит уже третью минуту». «Может, дадим залп из луков?» предложил худосочный северянин с натянутым коротким луком в руках. «Вон то дерево мне шибко не нравится». «Нашпигуйте его стрелами», — согласно кивнул здоровяк. Северяне дружно вскинули свои короткие луки, и спустя секунду воздух наполнился злым гулом северных стрел. Неужто показалось, задумчиво протянул здоровяк, почесывая левым топором себе под лопаткой. К леса, лиса, в которых договорить он не успел. С дерева, которое только что расстреляли северяне, метнулась серая тень, и в следующее мгновение здоровяк оказался погребен под внушительной тушей горной кошки. Ирбис, а это был он, не рычал, не выл, не мяукал. Он молча прыгал от одного северянина к другому, безжалостно снося их. Ирбис даже никого не кусал, довольствуясь мощными ударами могучих лап. Избиение длилось буквально полминуты, после чего на опушке наступила звенящая тишина. Перевертыш посмотрел на меня человеческими глазами и, немного подумав, приветливо кивнул. Я кивнул в ответ. и с трудом удержался от того, чтобы унестись к очередной искорке силы на периферии внимания. Признаться, было дико интересно, как с северянами расправляется барсук, но я усилием воли разорвал контакт с вороном. Я увидел достаточно, чтобы понять, перед этой силой мы не продержимся и двух часов. Северяне не просто шли в лоб через удобный лук. Они, не считаясь с потерями, окружали нас по всем фронтам. И моя задумка с прорывом к командованию потеряла свою актуальность. А значит, нужно идти в банк С сожалением, посмотрев на свой надел, увы, но избежать лесного пожара, похоже, не выйдет, я активировал громкую связь сразу же на всех эфирах. Говорить о том, что против жалкой сотни воинов выступило 10 тысяч северян, я не хотел. Незачем понижать мораль своей дружины. Но дать сигнал все же стоило.